Глава восьмая. Похищение. Утром все вернулись из академии. Моран побежал выдавать технические амулеты магам, при этом совершенно не пряча собственный такой же амулет. То, что показал ему Зелон, гнома очень впечатлило. То и Зея отпросились у Лекса побродить по торговым рядам. Они получили целое море заказов от других жен и многих подружек из академии. Портал столичной резиденции работал исправно, но пока решено было не использовать его в полную мощность. Слухи по городу уже разнеслись, но где именно расположен переход, никто пока не догадывался. Зачем облегчать работу осведомителям? Торговые точки Лекса и Гномов постепенно заполнялись товаром, обозы поступали не сплошным потоком, а дозированно. Поэтому отследить местонахождение портала по следам телег было нереально из-за большого количества маленьких караванов-гномов, буквально затопивших город. Шпионы всех мастей просто с ног сбивались, пытаясь разобраться, какой груз и откуда прибыл. Финс нарядил сопровождение девушкам четверку мыслящих, состоявшую из двух людей и двух гномов. Особой необходимости в этом не было, но если вампиркам и ничто не будет угрожать, то слуги с удовольствием выполнят роль насильщиков. Лекс в это время вместе с Фином, доверенными людьми и гномами, стал переправлять через портал телеги с товарами. Заказы поступили и из Академии, и с острова, и с рудника, да и в самой столице можно будет неплохо поторговать. Особой нужды в личном присутствии Лекса не было, хоть объем переправляемых грузов намного превосходил все предыдущие, проблем это не доставит. Портал не нуждался в постоянной подпитке энергии и контроле со стороны портальных магов, чтобы предотвратить преждевременное схлопывание. Он был полностью автономен. Лекс хотел сам понаблюдать процесс, чтобы произвести окончательную настройку и больше к этому вопросу не возвращаться. Тем более, что в будущем объемы двусторонних потоков грузов и мыслящих через этот проход увеличатся в несколько раз. Мысль снабдить портал рельсовой колеей Лекс отбросил как преждевременную. Да и для постройки понадобится помощь земли, пока земные строители заняты возведением города на острове. Когда освободятся, переберутся сюда и проложат колею. Ну, не самому же Лексу рельсы гнуть. Для начала и тележные караваны подойдут. Едва второй отправляемый караван скрылся в зеркале прохода, как внимание Лекса привлекли два гнома, которые с утра отправились сопровождать его жон. Из-под вороха свертков и мешков выглядывали только их ножки. Гномы очень выносливые и могут поднимать и без труда таскать на большие расстояния огромной тяжести. Видимо, именно поэтому двойняшки поручили им отнести свои покупки, а стражников людей оставили при себе в качестве охранников и гидов. Гномы молча сгрузили свою ношу и нерешительно затоптались на месте. Лекс вопросительно приподнял одну бровь. «И это все?» «Нет, господин, похоже, это только начало», — буркнул гном. «Господин позволит нам взять повозку?» Как-то жалобно спросил второй. Лекс чуть не расхохотался, глядя на понурые лица носильщиков. «Кому, как не ему, знать покупательский аппетит и своих жен? Конечно, пусть берут, а то так они весь день будут баражировать туда и обратно». За эти полдня жены успели накупить внушительную кучу всякой всячины, которую с трудом дотащили два гнома. «Вот и отлично», — подумал Лекс, — «пусть развлекаются». Никаких ограничений в тратах он жёнам не назначал. Подобные нашествия на прилавке девушки совершали частенько, расходуя при этом баснословные суммы. В столице империи они вообще первый раз, вокруг столько всего соблазнительного. В общем, двойняшки разошлись на славу. Даже по столичным меркам они мгновенно привлекли к себе внимание тем, как легко и непринужденно спускали огромные суммы, совершенно не торгуясь и не мелочась. Купцы, отталкивая друг друга за дами, наперебой старались привлечь внимание обворожительных и баснословно богатых покупательниц. Зеваки следовали за ними по пятам, переходя из лавки в лавку и создавая столпотворения на улицах. Каким же богатым должен быть муж этих красавиц, если столько выделяет Джоном на булавки? Далеко не каждая аристократка может позволить себе потратить за день хотя бы четверть того, что уже спустили эти красотки. Впрочем, Лекса это устраивало, его престиж в глазах столичного общества только поднимался. Даже то, что вампирки практически не умели торговаться, играло ему на руку. Женщины, которые не считают денег при тратах на себя любимых, указывают на огромное богатство своего господина и мужа. У торговцев создалось впечатление, что девушки вообще скупали все, что им нравилось, хотя это совсем не так. То, что им нравилось, они приобретали для себя, но большую часть покупок все же делали по заказам. Двойняшки даже на обед не стали возвращаться в резиденцию, а перекусили в торговом павильоне прямо среди рядов. Там можно было выбрать блюда из кухни любых расмыслящих. Учитывая, что они маскировались под обычных людских женщин, девушки заказывали типичную еду Южных империй. Готовил выбранные блюда как раз повар, долгое время живший в тех местах. Еда вампиркам настолько понравилась, что они повторили заказ и даже сразу договорились с мастером о поставке различных блюд южной кухни прямо домой и причем ежедневно. Даже если они и сами не съедят, то всегда найдется кому прикончить такую вкуснотищу. Учитывая обостренный вкус вампиров и острый нюх, блюда на самом деле оказались весьма хороши даже лекс оценил мастерство повара когда жены прислали такие же блюда ему на пробу сразу после обеда и произошли события приведшие к тяжелым последствиям в будущем для некоторых представителей столичного общества лекс кажется за нами очень аккуратно следят что интересно это чистый эмоциональный фон окружающего пространства даже духом ничего не заметно сообщила по мысли речи Тоя. думаешь что то произойдет — заинтересовался Лекс. «Даже думать нечего, нас собираются похищать. Зачем? Это уже другой вопрос. Может, грабить будут, а может и к тебе через нас подобраться. Пока не украдут, сложно сказать». С очень радостными интонациями пробормотала Тоя. «Надеюсь, печати счетов у вас включены и диагност в боевом режиме?» — забеспокоился Лекс. «Мы, конечно, очень молодые вампирки, но совсем не дуры», — слегка обиделась та. «Извини, я же переживаю», — пробормотал Лекс. «Он действительно за них переживал». «От лица обеих прощаем», — раздалось в ответ. «Нас же воспринимают как обычных людских девушек. Вот похитителям сюрприз будет». «Вы там не очень нарывайтесь. Сильными магами будет непросто справиться. Я на всякий случай буду поблизости», — предостерег их Лекс. «Нам интересно, как они собираются избавиться от нашей охраны и провернуть это дельце» отозвалась тоя. Тот, кто задумал операцию похищения, был далеко не глуп, и девушек и охрану попытались просто усыпить. День достаточно теплый, а девушки ходили по рынку много и время от времени покупали у продавцов напитки. Причем, несмотря на свой исключительный нюх, вампирки так и не смогли определить, когда же их опоили сонным зелем, и если бы не диагност, который мгновенно нейтрализовал неприятное воздействие, то похищение прошло бы по плану. Таким образом, если с охраной фокус удался, то вот вампирки только притворились, что уснули, причем, по подсказке Лекса, даже имитировали состояние сна по всем признакам. Для истинного вампира не составляло труда управлять телом на таком уровне. Диагност помогал двойняшкам. Девушки, имитируя действие сонного зелья, сначала принялись отчаянно зевать. Слова, срывающиеся с их губ, становились все невнятнее и невнятнее. А потом они почти одновременно опустили головы на сложенные руки и притворились спящими. Как только вампирки перестали двигаться, к их столику в уличном кафе стремительно подкатил крытый экипаж, из которого вышли богато одетые слуги и погрузили в салон как бы уставших хозяек. Спящих охранников они оставили на месте. Мысленно общаясь друг с другом и делясь наблюдениями, девушки пришли к выводу, что хозяин уличного кафе не причастен к похищению. Слишком ровно билось его сердце, да и в эмоциональном фоне этого человека все было спокойно. Виновный бы нервничал. По всей вероятности, зелье имело отложенный эффект и попало в их организмы несколько раньше. Лекс в это время в образе наемника находился неподалеку и проследил за экипажем. Ему даже не пришлось двигаться за каретой увозящих жон. Дух самостоятельно справился с этой задачей так что похитители только зря потратили время, петляя по улицам, чтобы убедиться в отсутствии погони. А вот для Лекса их перестраховка оказалась полезной. Он с удивлением обнаружил шесть различных замаскированных наблюдателей, расставленных по маршруту таинственного экипажа. Наконец, убедившись, что их никто не преследует, карета с вампирками свернула к воротам очень богатого владения, по размерам раза в два больше, чем резиденция вампиров. Створки распахнулись и тут же торопливо захлопнулись, пропустив похитителей. Девушек осторожно, передавая с рук на руки, перенесли в дом и аккуратно положили на мягкие диваны в большом холле. Там человек со средним уровнем адепта воздуха поднес к их лицам какую-то склянку, чтобы они вдохнули противоядие. Вампирки не стали его расстраивать, и обе открыли глаза, словно очнувшись от глубокого сна. Диагност уже провел анализ вещества и определил это зелье как возбуждающий эликсир. Судя по всему, он должен был нейтрализовать действие сонной отравы. В то время, пока девушки разыгрывали спектакль с пробуждением, их духи свободно носились по всем помещениям. В коридоре верхних этажей они столкнулись с духом-мажордомом. Вопреки всем правилам, он не поднял тревоги, а демонстративно отвернулся, фыркнув на незваных гостей, как избалованный кот. Такое поведение духа-хранителя свидетельствовало о том, что он не только не уважает хозяев, а едва терпит их, но по каким-то причинам вынужден оставаться в доме. Своими прямыми обязанностями он манкировал как мог, нехотя подчиняясь только четкому указанию. Видимо, никто из живущих в доме не приказывал ему прогонять посторонних духов, так что шуметь и поднимать тревогу он не стал. Похоже, что амулет, управляющий действиями мажордома, выполнен на высочайшем уровне, что позволяло духу иметь много степеней свободы, а не быть тупым исполнителем. Дух даже обладал собственным мнением и по-своему использовал предоставленную свободу. Сейчас его выбор был не на стороне хозяев дома. «Вот же повезло!» — подумал Лекс и решил, что не стоит лезть на пролом и затевать штурм поместья. «Надо воспользоваться преимуществом и разузнать как можно больше». Когда девушки якобы очнулись, Мак покинул помещение, а вместо него появился улыбчивый пожилой человек и уселся в огромное кресло, стоящее напротив диванов. «Приветствую вас в моем доме, хотя и попали вы в него не по своей воле», мягко произнес он с довольной улыбкой на лице. По анализу диагностов девушек, старик был прямо-таки обвешан различными амулетами. «А кто вы такой и где мы?» Рассеянно, поглядывая по сторонам, произнесла тое. Зея не отставала от сестры, изображая глупенькую человечку. По мнению Лекса, она даже чуть-чуть переигрывала, открыв ротик и удивленно тараща глаза. «Видите ли, молодые госпожи, я был вынужден пригласить вас в гости таким не совсем приличным образом, поскольку у меня есть несколько вопросов, на которые я желал бы получить соответствующие ответы. «Увы и ах, со стопроцентной вероятностью вы бы не приняли мое приглашение и, конечно, не стали бы откровенничать». «Наш муж найдет нас, а вас уничтожит», величественно вскинув подбородок, процедила Тоя. «Да, да, я понимаю, он у вас самый великий и могучий, и все подут к его ногам», — скривился старик. «Что вам от нас надо?» Как бы, успокаивая подругу, спросила у него Зея. «Всего лишь ответы на вопросы, и если он вас действительно любит, то и некоторую сумму вознаграждения за ваше освобождение», опять натянув ласковую улыбку, произнес старик. В это время духи осмотрели дом от захламленного чердака до затклого подвала и исследовали прилегающую территорию. В коридорах первого этажа было безлюдно, если не считать четырех охранников и мага, притаившихся за дверью. Впрочем, в доме находились и другие мыслящие, в основном прислуга. Охрана расставлена только по периметру ограды и перед воротами, в общей сложности численностью до 20 человек. Большую часть прислуги, скорее всего, отослали на время проведения собеседования, чтобы не узнали ничего лишнего. Судя по многочисленным отметинам и шрамам на телах охраны, замеченных вездесущими духами, дом был одним из центров ночной гильдии. Охрана носила на себе всевозможные амулеты для защиты, вот только амулетов от магии крови у них не было. Чего не скажешь о хозяине, он-то позаботился о защите от вампирской магии. Скорее всего, это получилось случайно, Если бы он наверняка знал, с кем иметь дело, то подобные амулеты имели все его люди. Да и самих бойцов сидело бы в доме в десятки раз больше. Наверное, это всего лишь дань привычки. Проживая поблизости от вампирского квартала, многие люди с нечистой совестью постоянно носили защитные амулеты, в том числе и от магии крови. «Итак, я хотел бы знать, кто ваш муж и кому он служит?» Настойчиво продолжил расспросы старик. «Наш муж очень богатый торговец, он никому не служит, иногда выполняет небольшие просьбы друзей», стала отвечать Тоя, продолжая играть испуганную девушку. «Странно», — задумчиво вслух пробормотал старик. «Настолько богатые люди давно нам известны». «Муж долго странствовал, а торговлей занялся в последнее время», — совсем простодушно пояснила Тоя. «Еще страннее. В путешествиях много не заработаешь, но ведь не врете». Задумался старик и потом задал следующий вопрос. «Чьи просьбы он сейчас выполняет?» «Ничьи». Пожала плечами Тоя. «Мы отдыхаем». «Не понял». Приподнял бровь старик. «Он просто ради отдыха спустил семнадцать тысяч золотом». «Мы не знаем», — одновременно покачали головами девушки. «Хорошо. Тогда чем он остановил мага при штурме гостиницы моими людьми?» — продолжил расспрос и старик. «Мы не знаем». Опять вместе покачали головами девушки. «Вот же темные боги! И что прикажете делать с такими курицами?» — ругнулся старик. Похоже, он понял их ответы так, что девушки вообще ничего не соображают и используются торговцам в путешествиях только в качестве ночных грелок. Некоторое время он обдумывал ситуацию, потом потянулся к стоящему рядом столику и, взяв колокольчик, позвонил. В двери заглянул один из охранников. «Проводите наших гостей в комнату ожидания», приказал старик, снова усмехнувшись и кивнув на девушек. Двое бойцов выступили из-за двери, за которой стояли все это время и направились к девушкам. Близняшки продолжали наивно и испуганно таращить глаза, пока один из охранников, устав от их глупости, вежливо не попросил проследовать за ним. Девушки вскочили с диванов и бестолково затоптались, пытаясь пристроиться за спиной вежливого охранника. Тот чуть не зарычал от злости на их непробиваемую тупость, а вампирки разошлись не на шутку. Тоя даже потихоньку икала, словно бы от страха, а на самом деле это были попытки скрыть смех. В конце концов второй охранник не выдержал, взял Зею за руку и потянул к выходу. Тоя уцепилась в руку сестры и тоже потелепалась следом, продолжая тихонько икать. Вежливый замыкал шествие. Дух Лекса не полетел за девушками остался посмотреть, как будут развиваться события. Лекс не пожалел о таком его решении, вампирки и сами справятся с небольшим поручением. Когда девушки покинули зал, туда вошел маг, стоявший за дверью. «Лорд, я тебя предупреждал, умный человек не будет отпускать безнадежной охраной носителей своих секретов. К тому же ты не обратил внимания на то, что их ауры не несут себе отпечатков клятв секрета». «Не говоря уж о клятвах крови!» — недовольно пробурчал он, усаживаясь на диван, который совсем недавно оставили девушки. «Надо же было попробовать!» — стал оправдываться старик, возясь со своими амулетами. Наконец, выбрав нужный, он поочередно коснулся указательным пальцем начертанных рун. В тот же миг его седые космы стали укорачиваться, темнеть и укладываться в щегольскую прическу. Морщины, бороздившие лицо и руки, разгладились. Вместо редкой седой поросли подбородок украсила аккуратная пижонская бородка. Мгновение, и вместо старика в кресле восседал статный аристократ. «И что теперь будешь с ними делать?» — поинтересовался Макс, совершенно не обращая внимания на метаморфозу собеседника. «Подумай, что же мне проблема. Продам, как обычно, или верну за выкуп. Если муж не заплатит, то найдутся другие. Девчонки хороши, несмотря на варварские тряпки, в которые они закутаны от макушек до пят. У меня глаз наметанный. Беспечно махнул рукой тот. Не боишься, что он ответит на оскорбление. Второй раз нарываемся на конфликт. Макс слегка поежился от неприятных предчувствий. Да, кстати, Крайн, я так и не понял, почему-то свернул штурм. Мои люди остались недовольны. Посмотрел хозяин ночников на мага. «Ты не маг, и люди твои не одаренные, поэтому не почувствовали. Знаешь, что бывает, когда неопытные искатели сокровищ пытаются проникнуть в древние сооружения? Не знаешь. Куча трупов бывает, если вовремя не остановиться. Я не единожды участвовал в разграблении кладов и, как видишь, цел». Так вот, у меня было состояние, как будто мы пытались скрыть древнюю гробницу, и, боюсь, если бы мы не смылись, малым количеством трупов ты бы не отделался. Я бы тебе посоветовал вообще вывезти девушек куда-нибудь в город, бросить их там и больше не связываться с этим торговцем. Веет от них чем-то очень недобрым. Тем более ты уже выяснил, что он сам по себе и в наши дела вмешался совершенно случайно. «Мой амулет тоже говорит, что малышки не врали, они в самом деле ничего не знают». «Посмотрим, посмотрим, я еще не решил». Задумчиво теребя манжетку рукава своей одежды, пробормотал аристократ. «Это твое право, я предупредил, вляпаешься сейчас в какую-нибудь авантюру, четвертый будет недоволен», — неодобрительно покачал головой маг. Некоторое время они сидели молча, каждый обдумывал свои решения и просчитывал последствия. Маг был относительно спокоен, он предупредил и сделал все от него зависящее. Теперь вся ответственность ложится на плечи этого самоуверенного щеголя. Неожиданно тишину прервали истошные крики, доносившиеся откуда-то из глубины дома. «Проклятие! Ну что там еще? Даже посидеть спокойно нельзя!» Злобно пробормотал лорд, берясь за колокольчик. На звонок в приоткрывшуюся дверь просунулась голова охранника. «Посмотри, что там за шум!» — приказал лорд. «Кажется, неприятности не заставили себя долго ждать!» Грустно усмехнулся Крайн. Аристократ только недовольно зыркнул на собеседника. Охранник еще не вернулся. Впрочем, вряд ли он успел добраться до источника шума. Прошло всего секунд десять. Крики не смолкали, а напротив усиливались и вроде как приближались. Лорд занервничал. Мак не мигая, вперился в створки закрытой двери. Словно под тяжестью его взгляда она вдруг со стуком распахнулась, и на пороге появился охранник, посланный выяснить причину возникновения шума. Глаза его безумно блуждали, волосы неестественно топорщились. Заикаясь и срываясь на визг он заорал. «Господин, беда! Южанки сбежали, стража убита! Охрана комнат ожидания мертва! заложницы исчезли, ваш кабинет взломан, кристалл управления пропал!» «Что?» — трубой заревел лорд. «Кто посмел задержать?» «Входные ворота снесены, повозка доставившая южанок пропала, охрана на входе убита!» Втянув головы в плечи, продолжал истерично выкрикивать охранник. «Лорд, похоже, нас, а точнее, тебя развели, как последнего недоумка!» Громко расхохотался маг. «Почему ты так думаешь?» Уставившись на собеседника и резко успокаиваясь, спросил аристократ. Он умел проигрывать, и способность не делать опрометчивых шагов не раз спасала его от губительных последствий и позволяла сохранять первенство в управлении гильдии преступников. Махнув рукой, лорд отпустил охранника. «Я же говорил, что нужно уметь вовремя останавливаться. Ты не прислушался, и теперь будешь сполна получать отдачу». Продолжал улыбаться Крайн. «Девушек тебе специально подсунули, а ты купился. Сам подумай, какой дурак почти сразу после нападения будет отпускать своих женщин на рынок с минимальной охраной и огромными деньжищами. Это капкан, лорд, капкан на крысу, и ты в него попался». «Хорошо, хоть я вовремя посоветовал использовать эту резервную резиденцию и сменить облик, а то бы ты точно закончил свои деньки в каком-нибудь подземном каземате имперской тюрьмы». «Этому торговцу что, совсем не жалко жен?» – удивленно почесал затылок лорд. «Хочешь, я тебе предскажу некоторые вещи?» Сознающий улыбкой посмотрел на аристократа Мак. лорд заинтересованно кивнул. Девушки прошли с охраной до комнат, где находились заложницы, думая, они трещали безумолку и разузнали у твоих безмолвных петухов все, что им нужно, а те и рады распустить хвосты. Когда пленницы получили необходимую информацию, то спокойно прикончили охранников. Также легко сняли стражников у комнат ожидания. Спокойненько вывели пленницы и посадили их в повозку. «По пути посетили твой кабинет и похитили кристалл управления домом. Возможно, их ждали сообщники, которые помогли расчистить путь для отступления. Я же говорил, что веет от них чем-то опасным, а ты не обратил на это внимания». «Быстро ко мне тех двоих идиотов!» Осознавая правдивость слов мага, взревел лорд, даже не надеясь, что бойцы еще живы. Вопреки опасениям, орабевшие горе-охранники явились на зов. После быстро проведенного расследования предположения мага подтвердились практически полностью, еще и оставив несколько вопросов. «И как ты это объяснишь?» Уставившись на мага, пробормотал лорд, вертя в руках метательный нож странной своеобразной конструкции. «Бред! Что им тут нужно?» Лихорадочно бормотал в это время Макс, с трудом пытаясь успокоить разбегающиеся в голове мысли. И этот нож, принесенный охранниками, и следы борьбы, оставленные южанками, и остаточные вибрации примененной магии ему совсем не нравились и наводили на определенные мысли. «То, что плохо, это и мне, и без тебя понятно. Что будем делать? Продолжать операцию!» Наконец, приведя мысли в некоторый порядок, махнул рукой Мак. «Почему ты так думаешь? Поясни!» Удивился аристократ. Макс с иронией посмотрел на собеседника. «То, что ты держишь в руках, — это метательный нож воинов тени, а южанки именно ими и были. Насколько я слышал, таких девушек-единицы и их подготовка на уровне элиты теневиков, а вот дальше могут быть варианты. Если они охраняют торговца, это полбеды, а вот если это мастер тени со своими ученицами, то у нас могут возникнуть огромные проблемы». Судя по тому, что защищенная дверь твоего кабинета превратилась в труху, в арсенале этих девиц имелись амулеты необыкновенной силы. Мастер тени, пользующийся прикрытием защитных амулетов древних, может столько адептов в бою положить, что лучше об этом не думать. С ним даже четвертому повозиться придется, радует только одно, про операцию они вряд ли знают». Поэтому мой тебе совет, пошли торговцу откупную и мирно уладь дела с родственниками заложниц. Власть гильдии ты им показал, а истинной цели, с которой мы удерживали женщин, никто не знал. В операции придется рассчитывать только на свои силы, но это нам по плечу. Главное, чтобы все удалось и не раскрылось раньше времени. «Они и так каким-то образом целый сейф из кабинета умыкнули, а там украшения амулетов с камешками тысяч на десять монет с золотом!» – недовольно пробормотал лорд. «Это боевой трофей, это не считается!» – криво усмехнулся маг. «Да ладно, понимаю, не обеднеем, после операции богатство вернется!» – кивнул аристократ, соглашаясь. Больше Лексу ничего полезного услышать не удалось, хозяева быстро покинули дом. О какой операции шел разговор, Лекс так и не понял, да это его, в общем-то, пока и не волновало. Ну, проворачивает что-то гильдия в городе, это их дела, вампирки славно порезвились в доме и обо всем постоянно докладывали Лексу. Мак угадал многие их проделки. Шествуя к месту своего предварительного заключения, они постоянно пытались свернуть в разные коридоры. Уверенные, что имеют дело с глупенькими пустышками, стражники не воспринимали их всерьез. Кроме того, любопытные крошки приоткрыли свои личики, и тут уж никто бы не устоял перед их красотой. Распустив перья, охранники наперебой старались угодить, проводя экскурсию, подробно рассказывая, где и чьи комнаты расположены, а заодно и что в них находится. «Там спальни, там кабинет хозяина, там комната охраны, а там у нас заложницы». Наконец девушек привели в тупиковый коридор и сдали на руки другим стражникам. Здесь находилось несколько дверей с большими засовами и усиленный пост. Два вооруженных человека развалились на огромном диване, установленном прямо посреди прохода, и с интересом рассматривали новых пленниц. Еще двое сидели на таком же диване у стены. К удивлению девушек, у одной из комнат их духи заметили стоящего духа мажордома. Тот очень характерным жестом провел возле горла и указал на охрану. Не ответить на такую своеобразную просьбу вампирки не смогли. Кроме того, считали себя обязанными мажордому за то, что не выдал их намерений и не поднял тревогу. К тому же дальше оставаться в этом доме не имело смысла, они уже узнали все, что нужно. Дважды упрашивать себя сестры не стали, мгновенно достав из теневого кармана метательные ножи, там такого добра хранилось навалом, они лихо отправили охранников на перерождение. Четыре изящные ручки одновременно взметнулись за махи, и в то же мгновение охранники замерли в нелепых позах на своих диванах. Дух мажордом удовлетворенно кивнул и потер ладони. Впрочем, он не собирался никуда исчезать и указал на дверь за своей спиной. Вампиркам стало интересно, зачем дух приглашает их туда, и, естественно, заглянули. Сила спаренного заклинания разнесла массивную дверь в щепки – Грохот разрушений перекрыл испуганный женский виск. Если бы не глушащие звуки заклинания, все обитатели дома уже стояли бы на ушах. Острое вампирское зрение позволило девушкам рассмотреть три скорчившиеся фигурки, в страхе забившиеся в самые темные уголки комнаты. Когда пыль немного рассеялась, взору вампирок предстало убогое помещение. Окон не было, голые обшарпанные стены. Из обстановки — жесткая скамья и тройные нары, прилепившиеся в дальнем углу. На нижних нарах, прижавшись друг к другу, прятались три женщины, одна чуть постарше, в самом расцвете красоты, и две молоденькие девчушки. «Это тут кто у нас?» — удивилась Тоя, взглянув на затворниц. «Бегите, если сможете, пока вас охрана не обнаружила. Здесь логово ночной гильдии!» Разглядев силуэты невысоких девушек, сразу вскинулась женщина. «Нет, нам пока спешить некуда!» Усмехнулась, стоя, внимательно разглядывая пленницы, и пояснила. «Охрана нам не понравилась, и мы решили, что в данном случае перерождение пойдет им на пользу. Вы-то как тут оказались? Нас похитили из разных мест, мы заложницы, ночникам что-то нужно от наших родов». Вздохнула женщина, и тут до нее наконец дошел смысл фразы, произнесенной Той. «Вы что, перебили охрану?» Она широко распахнула глаза от удивления. «Ой, да не говорите мне об этих идиотах! Из них охрана, как из быка-канатоходец. Они только и могут по ночам у мирных прохожих кошельки резать!» Беспечно отмахнулась Тоя. Переглянувшись сестрой и переговорив по мысли речи, она скомандовала заложницам. «Быстренько собираемся и двинулись отсюда, Зея вас выведет!» Те не заставили себя долго ждать. Несмотря на испуг, им очень хотелось выбраться на свободу. Похватав небольшие сумочки со всякой женской ерундой, которые милостиво позволили оставить при себе похитители, они молча и торопливо проследовали за спасительницами. «А вы куда?» Поинтересовалась женщина видя что то и остановилась напротив коридорного ответления и не собирается идти вместе со всеми «Есть еще одно дельце мы друзей на поле боя не оставляем я вас догоню отмахнулась девушка женщина в ответ только покачала головой и побежала догонять остальных у той и появилось неотложное дельце негогоже оставлять в доме духа, который был так добр к ним. Главное — освободить его, а там пусть сам решит, что делать. Захочет — останется с ними, а не захочет — уйдет с миром. Где покоя владельцев она уже знала. Кристалл управления наверняка находится там же. Дух то и легко обнаружил место обитания духа мажордома. Тот, не скрываясь, стоял в кабинете хозяина возле кристалла встроенного в специальный амулет, на который замыкали все заклинания, призванные управлять домом и охранять поместье. Мажордом даже не пытался помешать девушкам, напротив, он внимательно и благосклонно взирал на все их действия. Во-первых, они были гостями поместья, приглашенными, вернее, принесенными самим хозяином, так что к категории чужих, которых приказаны не впускать, они не относились. А во-вторых, никто и не запрещал духу выпускать гостей или как-то мешать им. Напротив, он должен всячески способствовать тому, чтобы гости чувствовали себя свободно. Как дома. Может, эти девушки привыкли у себя все громить? Ему же ясно сказано, не препятствовать гостям. Вот он и не препятствует. Пусть развлекаются на славу. Формально дух не нарушал приказов хозяев и поэтому не поднимал тревоги, хотя мог это сделать, если бы захотел. На входную дверь наложена куча заклинаний, и разбираться в их хитросплетениях не было времени. Да и не умела вампирка этого делать, то и уже знала заклинание пепел жизни, так понравившееся ей, когда Лена убирала остатки гвардейцев во время их первой встречи. Двери из дерева, а значит, это органика. Заклинание сработало, и одна створка осыпалась мелкими частичками, точнее, всем тем, что оказалось на ней неорганического. Тойя была еще очень слабо подготовлена по теории построения амулетов, но то, что просто так кристалл силы извлекать из него нельзя, она знала точно. Правда, существовал достаточно простой способ это сделать, если, конечно, ты артефактор. Хотя и артефактором девушка тоже пока не являлась, но вот работать щупами диагноста она научилась уже хорошо. Выпустив кучу магических щупов, она заблокировала линии соединения заклинаний с кристаллом и фактически заключила его в некую ячеистую структуру. Направив большие силы в щупы, порвала магические связи, при этом не позволяя энергии вытекать из кристалла. Этими же щупами Тоя вырвала кристалл из гнезда. Дух, улыбнувшись напоследок, исчез, спрятавшись в свое потайное место. Отныне он был полностью свободен. Кристалл не мог контролировать его действия, принуждать к чему-либо или запрещать. Да и удерживать его в доме тоже не мог. Закинув кристалл в теневой карман, то и осмотрелось. В хозяйских покоях царил идеальный порядок. Главное место здесь занимал массивный письменный стол с красивой тяжелой столешницей которая опиралась на две объемные тумбы. Правая служила хранилищем для всевозможных канцелярских принадлежностей, а вот в левую встроен хитроумный сейф. Бумага и карандаши не интересовали девушку, чего не скажешь о содержимом сейфа. Недолго думая, она применила то же заклинание, что и к двери, и с тем же результатом. Тумба и часть столешницы рассыпались в прах, со звоном покатился подсвечник и разлетелась мелкими брызгами чернильница. Какие-то обрывки писем, листы чистой бумаги, конверты ковром услали пол кабинета. Среди этого погрома рядом с жалкими остатками стола невредимо стоял очень дорогой сейф гномей работы. То я чуть замешкалась, гномы знатные мастера, и так просто сейф ей не открыть. Если поочередно применять к нему различные заклинания, то уйдет много времени, да и содержимое может пострадать. Остается только одно — забрать сейф собою, и пусть Лек сам с ним разбирается». Она тут же упрятала тяжеленную металлическую коробку в теневой карман. Еще раз осмотревшись и не заметив ничего интересного, покинула кабинет. Сестра и спасенные девушки ждали ее снаружи. Зея, сидя на козлах повозки, крепко держала вожжи, готовая в любой момент пустить лошадей вскачь. Заметив приближающуюся тою, она скороговоркой выпалила. «На воротах было трое таких же остолопов, так что проблем с ними не возникло. Кажется, они даже не заметили, что отправились на перерождение. Девушки в салоне, и чего ты так долго возилась?» Не дожидаясь ответа, она хлестнула лошадей, направляя их к воротам. Обе вампирки разом выпустили щупы диагностов, и кованые ворота распахнулись перед храпящими лошадиными мордами, пропуская их на свободу. Тех нескольких секунд щупом хватило, чтобы начисто срезать замок и вывернуть петли так, чтобы ворота казались зломанными снаружи. Кони резво несли повозку, встречный ветер играл с локоном волос, выбившимся из-под восточного покрывала. Тоя поправила его и удобнее устроилась рядом с сестрой. Когда экипаж, увозящий вампирок и освобожденных ими заложниц, скрылся за поворотом, в доме поднялась тревога. Кто-то из охранников случайно обнаружил трупы товарищей и, увидев, в каком они состоянии, истошно завопил. Именно его крики и услышали лорд и маг.